Глава 2 Тревога или депрессия? Как правило, негативные эмоции не проявляются в чистом виде. Тревога и депрессия часто идут рука об руку. Однако эти чувства сильно отличаются друг от друга. Тревожность возникает из-за предполагаемой опасности. Если вы ощущаете тревогу, значит, говорите себе, что произойдет что-то ужасное. Допустим, у вас страх высоты — и вы пошли в горный поход, где видите крутые скалистые обрывы. Возможно, в походе вас будет охватывать паника, потому что вы считаете, что можете соскользнуть и упасть с обрыва в любой момент. В депрессии вы, напротив, чувствуете себя так, как будто трагедия уже случилась, вам кажется, что вы уже упали или лежите на дне обрыва совершенно разбитой. Вы испытываете грусть, постоянный упадок настроения, и все время пребываете в унынии. Вы говорите себе, что ничего не достигли, что вы неудачник и упустили все шансы. Вы теряете интерес к жизни, к людям и занятиям, которые раньше приносили удовольствие и радость. Вас больше ничто не вдохновляет. Вы чувствуете, как будто на вас слишком много всего свалилось, и жизнь состоит из сплошной прокрастинации. Самое худшее в этом — безнадежность. Вы полагаете, что ничего не изменится, и убеждены, что будете несчастны всегда. Если вы в депрессии, то, скорее всего, чувствуете тревогу. Если вы страдаете повышенной тревожностью, то также можете испытывать депрессию. Почему так происходит? Ученые не знают наверняка, почему тревожность и депрессия часто проявляются одновременно. Но на этот счет существуют четыре конкурирующие между собой теории. Согласно первой теории, большинство людей не различают оттенки эмоций. Они знают только то, что расстроены. Просто для аналогии, люди, которые живут в пустыне, используют только одно слово, обозначающее снег, потому что очень редко его видят. У эскимосов, наоборот, несколько слов, обозначающих снег, потому что они окружены им постоянно, и им требуется более детализированный словарь для описания всевозможных видов снега, который им встречается. Согласно второй теории, депрессия вызывает тревогу. Например, если вы в депрессии, то можете беспокоиться по поводу того, что недостаточно успешны, неполноценны и лишены мотивации. Вас может пугать, что депрессия будет мешать вашей работе и личной жизни, что вы никогда не достигнете своих целей в жизни и не будете счастливы. Согласно третьей теории, тревожность приводит к депрессии. Нет никаких сомнений, что тревожность, застенчивость, беспокойство, фобии и панические атаки могут мешать вашей профессиональной личной жизни. Особенно, если тревога очень сильная. Это может деморализовать вас и вызвать депрессию. Некоторые люди страдают от повышенной тревожности годами или даже десятилетиями, несмотря на лекарства и психотерапию. Со временем они впадают в отчаяние и уныние, потому что ничего не помогло. Стыд также является одним из ключевых признаков тревожности. Вы можете пытаться скрыть симптомы неуверенности или паники, думая, что другие люди с недоумением отнесутся к вашим странностям, если узнают о ваших настоящих эмоциях. чувство изоляции и неполноценности могут запросто вызвать депрессию, потому что общаться с другими людьми тепло и открыто становится все труднее. Последняя теория о взаимосвязи тревожности и депрессии называется теорией общей причины. Согласно этой теории, тревожность и депрессию объединяет как минимум одна общая причина в дополнение к специфическим причинам обоих состояний. Иными словами, что-то в мозге может одновременно запускать различные негативные эмоции, такие как депрессия и тревожность. Эта теория кажется мне оправданной. Большинство моих пациентов одновременно испытывают множество различных негативных чувств. Депрессию, вину, безнадежность, тревогу, гнев и фрустрацию. Давайте выясним, как вы чувствуете себя прямо сейчас. Заполните четыре раздела краткого кратковопроса для определения настроения, приведенного далее. Этот опрос займет у вас 1 или 2 минуты. Как только вы заполните все четыре раздела, вы сможете ознакомиться с интерпретацией полученных баллов при помощи ключей, которые приведены отдельно для каждого раздела. Вы можете проходить краткий опрос для определения настроения так часто, как захотите, чтобы отслеживать свой прогресс по мере слушания этой аудиокниги и выполнения упражнений. Большинство моих пациентов проходят его по меньшей мере раз в неделю. Краткий опрос для определения настроения. Инструкция. Запишите сегодняшнюю дату. Затем запишите ваш балл по каждому из пунктов в графе под датой, основываясь на том, как вы чувствовали себя в последнее время. Суммируйте баллы в графе после каждого раздела. Пожалуйста, оцените все пункты по следующей схеме. 0 — совсем нет, 1 — немного, 2 — умеренно, 3 — сильно, 4 — очень сильно. Тревожные чувства. Пункт первый — тревога. Пункт второй — нервозность. Пункт третий — беспокойство. Пункт четвертый — страх или дурное предчувствие. Пункт пятый — напряжение или состояние на грани. Запишите сумму баллов на сегодня. Физические симптомы тревоги. Пункт 1 нерегулярное или учащенное сердцебиение. Тахикардия. Пункт 2. Избыточная потливость, приступы холода или жара. Пункт 3. Мелкая или крупная дрожь. Пункт 4. Одышка или затрудненное дыхание. Пункт 5. Чувство удушья. Пункт 6. Боль или стеснение в груди. Пункт 7. Бабочки в животе, тошнота, расстройство желудка. Пункт 8. Головокружение, потеря равновесия. Пункт 9. Чувство, как будто вы сами или мир вокруг вас нереальны. Пункт 10. Ощущение онемения или покалывания. Запишите сумму баллов на сегодня. Депрессия. Пункт 1. Грусть или уныние. Пункт 2. Чувство бессилия или безнадежности. пункт 3 низкая самооценка пункт 4 чувство собственной никчемности или непригодности пункт 5 потеря чувства удовольствия запишите сумму баллов на сегодня суицидальные импульсы пункт 1 есть ли у вас суицидальные мысли пункт 2 хотели бы вы покончить с собой запишите сумму баллов на сегодня Краткий опрос может показаться слишком простым, но это адекватный и надёжный инструмент, который поможет определить малейшие изменения в вашем самочувствии. Этот опрос не похож на тесты из популярных журналов. На самом деле исследования показали, что он более точен, чем многие инструменты, используемые в науке в данный момент. Краткий опрос для определения настроения можно проходить несколько раз. Моя пациентка из приведённого далее примера страдала от сильной тревожности в течение двух недель. 1 и 8 июня её средний балл достиг 16. На следующей неделе он снизился до 10, показав значительное улучшение в её состоянии. К 22 июня он упал до 6, а к концу очередной недели снизился до 3. Ещё через две недели, 5 июля, её результат составил лишь 1 балл, что указывало на практически нулевую тревожность. Но на следующей неделе у нее случился рецидив, и балл снова повысился до 11. Это распространенное явление. Затем она воспользовалась теми же техниками, которые помогли ей раньше, и балл снизился до нуля к 19 июля. Ключ к разделу для определения тревожных чувств из пяти пунктов. Нормальный диапазон. 0 1 балл. Отсутствие тревожности или лёгкие симптомы. Это наилучший из возможных результатов. Прямо сейчас кажется, что тревога вас не беспокоит или почти не беспокоит. От 2 до 4 баллов. Пограничная тревога. Хотя у вас проявляются небольшие симптомы тревожности, техники из этой аудиокниги могут вам пригодиться. Клинический диапазон. Рекомендованная терапия. От 5 до 8 баллов. Лёгкая тревога. Этот балл не очень высок, но тревога может доставлять вам значительные неудобства и стресс. От 9 до 12 баллов. Умеренная тревога. Вы поставили умеренный балл или выше, напротив, по меньшей мере, двух пунктов. Такой тревоги достаточно, чтобы вызывать сильный стресс. Определенно, ваше состояние можно улучшить. От 13 до 16 баллов. Сильная тревога. Этот балл указывает на то, что вы испытываете серьезное чувство тревоги. Вам, мягко говоря, некомфортно. Хорошие новости в том, что если вы наберетесь смелости и как следует поработаете над вашим состоянием, прогнозы улучшения весьма положительные. От 17 до 20 баллов. Крайне сильная тревога. Кажется, сегодня вас одолевает сильнейшее чувство тревоги, и, возможно, вы серьезно страдаете. Техники из этой аудиокниги, так же как профессиональная помощь, могут вам сейчас очень пригодиться. Интерпретация результатов по шкале тревожных чувств. Эта шкала измеряет эмоциональные симптомы тревожности. Чем выше балл, тем тревожнее вы себя чувствуете. Ваши баллы по этой шкале могут быстро меняться. В один день вы можете испытывать крайне сильное беспокойство и стресс, а на следующий чувствовать себя гораздо увереннее и спокойнее. Если вы будете периодически проходить этот опрос, то увидите, как колеблются ваши баллы. К тому же тревога очень сильно зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Если вы застенчивы, но при этом вам удается избегать встреч с людьми, то, вероятно, вы не будете испытывать сильной тревоги. Степень вашей тревоги и прогноз излечения это не одно и то же. У меня было много пациентов, которые чувствовали себя крайне тревожно, но быстро поправились. и, наоборот, для преодоления лёгкой тревоги могло потребоваться значительное терпение и упорство. Тревога может пугать, но она не опасна, и прогноз улучшения весьма оптимистичен, независимо от вашего балла. Как показывают исследования, многие пациенты с повышенной тревожностью могут справиться с проблемой самостоятельно, используя техники, описанные в этой аудиокниге, и подобные им. Однако, профессиональная терапия также может быть полезна, особенно если вы чувствуете, что зашли в тупик или что на вас слишком много всего навалилось, или если ваша тревожность очень сильна. Нет такого правила, которое гласит, что вы должны справляться со своими проблемами в одиночку. Интерпретация результатов по шкале физических симптомов тревожности. Эта шкала измеряет физические симптомы тревожности. Чем выше балл, тем больше проявляется физических симптомов. Опасен ли высокий балл? Указывает ли он на то, что у вас серьезные психические проблемы и ваше состояние никогда не улучшится? Вовсе нет. Физические симптомы тревожности очень распространены, и некоторые формы тревожности проявляются именно на этом уровне. Например, во время панической атаки вы можете чувствовать головокружение, одышку или стеснение в груди. Большинство людей с паническими атаками указывают напротив этих симптомов, что они сильные или очень сильные. Однако существует множество эффективных новых техник для лечения панических атак. И многие пациенты вылечились уже спустя несколько сессий терапии или даже после одной сессии. Ключ к разделу для определения физических симптомов тревожности из 10 пунктов. От 0 до 2 баллов. Физические симптомы тревожности выражены слабо или отсутствуют. От 3 до 6 баллов У вас проявляются некоторые из физических симптомов тревожности. От 7 до 10 баллов Легкие физические симптомы тревожности. От 11 до 20 баллов Умеренные физические симптомы. От 21 до 30 баллов Сильные физические симптомы. От 31 до 40 баллов. Очень сильные физические симптомы. Физические симптомы при тревожных состояниях не столь специфичны, как симптомы по шкале тревожных чувств. Например, если вы испытываете сильный гнев, то, вероятно, будете ощущать сильное мышечное напряжение, дыхание и сердцебиение будут учащенными, также, возможно, тахикардия. Однако эти симптомы скорее указывают на гнев, чем на тревогу. Подобным образом расстройство желудка может быть обусловлено желудочным гриппом, а вовсе не тревогой. Некоторые люди путают физические симптомы тревоги с проблемами медицинского характера. Например, пациенты, страдающие от панических атак, часто верят, что у их симптомов медицинская причина. Это вполне типично. Во время панической атаки они убеждены, что находятся на грани какой-то ужасной катастрофы, например, смерти, сумасшествия или сердечного приступа. Но когда они обращаются к врачу, то узнают, что их медицинские показатели в полном порядке. Люди, страдающие ипохондрией, также трактуют безвредные физические симптомы, такие как головная боль, боль в животе, усталость или даже синяк, как признак того, что у них серьезные медицинские проблемы, например, рак. Они ходят по врачам, пытаясь выяснить свой диагноз, потому что не осознают, что их симптомы обусловлены эмоциональной встряской, а вовсе не заболеванием. Ключ к разделу для определения степени депрессии из пяти пунктов. Нормальный диапазон. 0, 1 балл. Симптомов депрессии мало или они полностью отсутствуют. Это наилучший из возможных результатов. В настоящий момент депрессия не составляет для вас большой проблемы. А если она и проявлялась раньше, этот балл и есть тот результат, к которому вы, должно быть, стремились. Иногда требуется некоторое время, чтобы его достичь. Но если вы будете упорны, то все получится. От 2 до 4 баллов. Пограничная степень депрессии. Ваши симптомы депрессии минимальны. И, вероятно, вам потребуется лишь небольшая психологическая настройка. Этот балл обычно указывает на перепады настроения в рамках нормального диапазона. И все же балл в этом диапазоне подобен невысокой температуре. Хоть она и небольшая, но вам не хватает желаемых сил и мотивации. Более того, если вы позволите пограничной депрессии взять вверх над вами, состояние ухудшится. Хотя эта аудиокнига в первую очередь посвящена тревожности, Многие техники также помогут и при работе с депрессивным состоянием. Клинический диапазон. Рекомендованная терапия. От 5 до 8 баллов. Легкая депрессия. У вас проявляются несколько легких симптомов депрессии и, возможно, пара более тяжелых. Хоть это и не высокая степень депрессии, ее более чем достаточно, чтобы лишить вас самооценки и радости от повседневной жизни. От 9 до 12 баллов. Умеренная депрессия. Это значительный уровень депрессии. У многих результат сохраняется в этом диапазоне в течение нескольких месяцев или даже лет. Хотя прогнозы улучшения очень положительны. Печально, что очень многие люди в депрессии не осознают или не верят этому. Они чувствуют, что неполноценны и верят, что им просто не суждено достичь счастья или реализованности. Надеюсь, вы не поддадитесь этому настрою, потому что он работает как самоисполняющееся пророчество. Когда вы сдаетесь, ничего не меняется. И вы делаете вывод, что положение дел действительно безнадежное. Я убежден, что каждый человек, который страдает от депрессии, может вылечиться, снова чувствовать радость и иметь высокую самооценку. От 13 до 16 баллов. Тяжелая депрессия. Люди, чей балл попадает в этот диапазон, обычно чувствуют грусть, считают себя никчемными, у них нулевая мотивация, ничто их не радует и не стимулирует. Эта степень страданий может быть настолько опустошающей, что другим трудно ее понять. Когда вы пытаетесь рассказать друзьям или членам семьи, как вы себя чувствуете, они могут предложить вам взбодриться и посмотреть на все с положительной стороны. Конечно, такой поверхностный совет обычно только делает вам хуже, потому что вы чувствуете себя обесцененным и отвергнутым. На самом же деле прогноз извлечения от тяжелой депрессии превосходен, даже несмотря на то, что прямо сейчас это кажется невозможным. От 17 до 20 баллов. Крайне тяжелая депрессия. Эта степень депрессии указывает на практически невероятные страдания. Но прогноз улучшения и выздоровления все равно очень положительный. Хотя техники самопомощи могут оказаться весьма полезными, профессиональное лечение также не помешает. Это похоже на то, как будто вы потерялись в лесу. Вы напуганы, потому что уже темнеет и холодает, и вы не знаете, как найти дорогу домой. Часто хороший проводник, который вам нравится и вызывает доверие, может помочь вам найти дорогу в безопасное место. Интерпретация результатов по шкале депрессии. Эта шкала измеряет основные симптомы депрессии, такие как чувство грусти, бессилия, неполноценности или никчемности наравне с потерей удовольствия или удовлетворенности жизнью. Более высокие баллы указывают на более серьезную степень депрессии. Если ваш балл в этом разделе составил 2 и более, вы также можете испытывать довольно распространенные симптомы депрессии, такие как чувство вины, трудности со сном, усталость и парализующее бессилие по отношению к занятиям, которые раньше приносили вам удовольствие. Работа, хобби, спорт или просто общение с семьей или друзьями. Депрессия — это одна из худших форм страдания, потому что она лишает вас самооценки. К тому же чувство безнадежности создает иллюзию, что ваши страдания будут продолжаться вечно. Мне часто приходилось говорить, что депрессия — это старейший и самый жестокий вид обмана, потому что вы заставляете себя верить в то, что очень далеко от правды. Вы говорите себе, что ни на что не годитесь, что вам нужно быть лучше, чем вы есть, и что вы никогда не сможете испытать настоящей радости, удовлетворения, творческого подъема или близости с людьми. Более того, вы можете быть полностью убеждены, что познали страшную правду о себе и собственной жизни. Однако прогноз улучшения весьма оптимистичный. На самом деле выздоровление от депрессии может быть одним из самых радостных переживаний в жизни человека. Множество пациентов говорили, что это словно рождение заново, и что они чувствуют себя счастливее, чем когда-либо за всю свою жизнь. Ключ к разделу опроса о суицидальных мыслях из двух пунктов. Пункт 1 Если вы в депрессии или чувствуете бессилие, повышенные баллы по этому пункту весьма распространены. У большинства людей в депрессии периодически возникают суицидальные мысли. Но эти мысли обычно не опасны, если вы не строите конкретных планов действий. Однако будет мудрым решением проконсультироваться со специалистом в области психического здоровья, если у вас возникают какие-либо суицидальные фантазии или импульсы, или если чувство депрессии и бессилия длятся более недели или двух. Ваша жизнь ценна, и не стоит играть в русскую рулетку с подобными мыслями. Пункт второй. Этот пункт касается суицидальных импульсов. Любой балл от одного и выше — может быть опасен. И профессиональное лечение настоятельно рекомендовано. Если у вас есть желание покончить с собой, следует позвонить по телефону экстренной помощи 112 и незамедлительно обратиться за лечением. Интерпретации результатов по шкале суицидальных импульсов. Суицидальные импульсы обычно возникают из-за чувства безнадежности. Когда вы в депрессии, вас может охватывать чувство, что ситуация никогда не изменится. Тогда вы можете обратиться к мысли о суициде как единственно возможном способе избавить вас от страданий. Но в реальности чувство безнадежности никогда не соответствует истине. Я провел тысячи терапевтических сессий с людьми в тяжелой депрессии, которые были абсолютно уверены, что они никчемны и им никогда не станет лучше. Некоторые из них пребывали в депрессии десятилетиями, испробовали все виды лекарств, но всё оказалось напрасно. И тем не менее, они со временем поправились и смогли испытывать радость, а их самооценка стала устойчиво высокой. Я уверен, что в вашем случае это тоже возможно. Что это значит, если ваш балл попал в клинический диапазон по шкалам тревоги и депрессии? Означает ли это, что с вами что-то не так, и нужно прибегнуть к профессиональной помощи? Вовсе нет. Многие люди с результатами в этом диапазоне испытали улучшение или даже полностью излечились, просто используя техники из этой аудиокниги самостоятельно. Однако некоторым людям действительно требуется профессиональное руководство. Если вы долго и безуспешно пытались справиться с этими проблемами в одиночку, или если чувство тревоги и депрессии создают проблемы в вашей жизни, следует обратиться за консультацией к специалисту в области психического здоровья. К тому же, если вас посещают суицидальные мысли или чувства, крайне важно сразу же обратиться за лечением к квалифицированным специалистам. Как насчет другой стороны монеты? Предположим, ваши баллы лишь слегка повышены, скажем, составляют от 2 до 4 по шкале тревожных чувств или депрессии. Означает ли это, что вам не нужна помощь, или что техники в этой аудиокниге вам не нужны? Отнюдь. Лично я стремился бы к нулевому баллу. Не соглашайтесь на полумеры. Нулевой балл может означать значительную разницу в вашем самочувствии. При этом я не считаю, что возможно чувствовать себя счастливым все время, и даже не уверен, что к этому следует стремиться. Жизнь может быть полна стрессов, и у всех нас случаются периоды сомнений в себе и беспокойства время от времени. Важно знать, что у вас есть инструменты для того, чтобы справиться с бесполезными перепадами настроения, так что вам не следует их бояться или поддаваться на их уловки.